Глава 1. Утро. Кофе. Закрыв срочный выпуск «Молнии вальдира, я передал журнал сидящему рядом зеленокожему гиганту-полуорку и, взяв со стола фарфоровую чашку с великолепным кофе, сделал большой глоток. Взявший газету-полуорк зашуршал страницами, задумчиво захмыкал, поскреб пальцами идеально выбритый подбородок. Провел ладонью по короткой уставной прическе, поправил ворот недавно купленной белой хлопковой сорочки. Мимоходом вытащил из кармана широких черных штанов медные часы луковицу, щелкнул крышкой, взглянул на циферблат. Бережно закрыв часы, убрал их обратно, выудив взамен пару полновесных золотых монет. Насмотревшись на их тусклый блеск, полуорг вернулся к изучению журнальных статей. И спустил еще одно задумчивое хмыканье. Я терпеливо ждал. «И это игрушечные новости?» Удивленно пробасил гигант полуорк. «Угу», — вздохнул я. «Такие вот игрушечные новости». «Это еще ничего, папа», — вздохнула сидящая рядом с полуорком девушка в простом зеленом платье с ником Кирея Защитница, витающим над головой. Скривившись, я зло взглянул на Киру, с трудом удержавшись от негодующего пыхтения. Но был полностью проигнорирован вместе со своим пыхтением и негодованием. Кира продолжила. «Бывает и хуже. А я, кстати, его видела. Короля орков. Раббу. Ох и жуть. Кошмарно-мускулистый тип, ростом под 3 метра, с плечами широченными, руками толстенными. Волосы черные, Торчат пучками в разные стороны. На голове высоченный тюрбан короны из оскаленных черепов. В их глазницы вставлены огромные драгоценные камни всех цветов. На теле золотая кираса. Ниже юбка из украшенной золотом бычьей кожи. В каждой руке по цельнометаллической алебарде с древком толщиной в запястье. Каждая такая штука под 100 кило весит, а он ими словно пушинками размахивает. А если начнет крутиться вокруг себя и размахивать оружием, ничто и никто не может пробиться сквозь смерч смерти. Он нас тогда раскидал, шутя в одиночку положил весь отряд из пятнадцати не самых слабых персонажей. Я улетела на воскрешение предпоследней. М да В общем, мне как-то слабо верится, что сам Рабба склонил голову перед каким-то человеком. Да уж. Качнул головой грохот шторма и взглянул искоса на меня. А ты видел короля орков, моряк? Не видел. Пробурчал я в ответ. И что? Да ничего. Рука Полорка опустилась и погладила по волосам Роску, заснувшую прямо в кресле, упираясь ногами в спину дрыхнущего на полу черно-белого гигантского волка. Вот и внучка появилась. А настоящая будет? Очень даже вероятно, ответила Кира, заставив меня поперхнуться кофе. Ну и славно, вздохнул Полорк. Воспитывать буду я. Может, хоть на этот раз провала не случится. Пойду-ка я Заворчал я, вставая с кресла. «Кир, следи за дочкой, за волком и за папой». «За дочей и волком следи для того, чтобы с ними ничего не случилось. За отцом моим следи ради сбора компромата, который я потом покажу маме. Если же он помрет, с мельчайшими подробностями зафиксируй его гибель на видео. Я потом выпью чаю и заодно наслажусь видео». «Ну тебя», — надулась Кира. «А ты куда? Возникла тут одна мыслишка», — отозвался я. «Важное. Поэтому через час жду тебя в городе Кром. Я до того времени попытаюсь собрать остальную команду. Вдруг им надоело купаться в роскоши, и они захотят вляпаться в новое приключение». «Ого, я с вами. А что за мысль такая?» «Тёмный край опустел», — улыбнулся я. «Лесные великаны и прочие твари шагают на восток. Разве это не шанс? Подробнее потом объясню». «Скорей покажи папе, где можно подкачаться малышу третьего уровня, а затем лети ко мне». «Ладушки, это интересно. А про мурахрома ты прочёл?» «Гном становится известней и круче день ото дня», — кивнул я. Герой-приключенец достойный подражания. «Ты в это веришь? Что ему подвернулось подряд два шанса так громко отличиться?» «Мне пофигу», — признался я. «Это его личное дело. Он ко мне не лезет, а я к нему». «Хм...» — изрёк грохот шторма, не отрываясь от чтения. «Ну-ну...» «Пойду я...» — со вздохом повторил я и направил стопы прочь, шагая не куда-нибудь, а прямо к гостинице, что по весьма удачному стечению обстоятельств находилась прямо над банком Вальдира. Следующие полчаса я намеревался заниматься распределением денежных средств, а также инвентаризацией нажитого имущества. Накопилось много всякой ерунды, а какой именно, я и не знаю. Даже свойств предметов посмотреть не удосужился. Хотел заняться этим с самого начала, но тут нагрянул мой отец, успевший заранее приобрести игровой кокон. Круче моего раз в семь. Установить его прямо в зале и отправиться в своё первое путешествие по миру Вальдира. Ясли Альгор он проскочил за полчаса, мимоходом набрав парочку уровней. На выходе его встретила Кирея на скорую руку приодевшая новорождённого грохота в приличную одежду и снабдив его парой вещиц, часы и прочие мелочи. И нет, слава богу, отец не собирался контролировать мою жизнь и в Вальдире, о чём заявил громко и ясно за вчерашним ужином. Он многое прочёл и просмотрел по Вальдире за последние дни и решил убедиться в достоверности информации. Захотел увидеть всё воочию. Оказавшись в волшебном красочном мире, Отцу удалось сохранить бесстрастное выражение лица. Но меня не обмануть. Он был потрясён. Это ясно, как божий день. Хоть он и держался внешне невозмутимо, но быстрые взгляды по сторонам выдавали его с головой. Одно только разглядывание собственной зелёной пятерни чего стоило. Он так часто шевелил пальцами перед носом, что я ждал, что отец вот-вот покажет какой-нибудь фокус. А его блуждающий взор по изукрашенным фронтонам зданий и крышам Альгора. Отец был потрясен всей своей просоленной морской душой. Черт, не подсадить бы боевого адмирала на цифровой наркотик Вальдира. Иначе ко мне домой заявятся крайне злые военные моряки и попросту набьют мне морду со словами «Ах ты, плесень сухопутная! Сам не моряк и отца губишь, гаденыш!» Отца ведь на флоте уважают безмерно. «Кстати, зуб даю» причем зуб реальный, а не виртуальный, что слово «грохот» в игровом нике моего папаши появилось не просто так. Банк встретил меня с деловой бесстрастностью. Когда я брякнула стойку из черно-желтого мрамора увесистый мешок с золотыми монетами, стоявший по ту сторону служащий не повел и бровью. Он просто шевельнул рукой, после чего участок стойки и пространства вокруг нас окуталось непроницаемой для взора золотистой дымкой. Теперь прочие посетители не окажутся в курсе того, чем именно собрался заняться в этом величественном зале с высоченными потолками и дорогой отделкой. Главный зал больше походил на одну из роскошных комнат королевского дворца, а не на помещение делового толка. Одернув форменный сюртук, служащий церемонно наклонил голову и спросил, «Желаете открыть счет, я полагаю?» «Верно», — улыбнулся я в ответ, помня, что к работникам банка надо проявлять уважение. Банк Вальдиры — крайне особое заведение. «А также я желаю оплатить три ячейки в хранилище, если это возможно». «Ну, конечно же, возможно, уважаемый Росгард. Прошу, присаживайтесь». Воздух за моей спиной сгустился, потемнел. Я сел на появившийся за моей спиной высокий барный стул со спинкой и подлокотниками. Удобно. Такой сервис не для всех. Просто вклад я делал не шуточный Уверен, что служащий уже сейчас прекрасно осведомлен о содержимом мешка. Знает количество монет, количество драгоценных камней, жемчужин, украшений и ракушек. Как он узнал о сумме еще до пересчета денег? Магия? Умение? Аура? Понятия не имею. Но факт фактом. Никто не станет нудно пересчитывать монеты столбиками, не станут проверять золотые кругляши на подлинность, пытаясь надкусить их корейсным зубом. Неведомым образом всё уже давно посчитано и проверено. Служащий положил перед собой аккуратную книгу в тёмно-сером кожаном переплёте, достав её из застойки. При этом я с лёгкостью прочёл глубоко отпечатанную золотую надпись, расположенную вверх ногами по отношению ко мне, и гласящую Господин Росгард. Вот и мой личный счёт. Толстый бумажный фолиант. Выудив из чернильницы остро остроотточное перо с чёрным оперением, работник банка принялся строчить с молниеносной скоростью. Строчки появлялись одна за другой. Вот тоже непонятно. На книге надпись появилась сама собой, монеты пересчитаны сами собой, а строчки вносятся вручную, пишутся по-настоящему тогда как в гильдиях нужные записи появляются при лёгком прикосновении пальца. Пока я размышлял, служащий заполнил целый лист и, перейдя к следующему, вписал две последние строчки. Поднял голову и со звучащим в голосе лёгким извинением произнёс. «К сожалению, не все предметы могут быть внесены на ваш денежный счёт, господин Росгард. К исключениям относятся жемчужные ожерелья, золотые колье, прочие ювелирные изделия из драгоценных металлов и каменьев» равно какие отдельные драгоценные камни не могут считаться официальной валютой. Банк Вальдиры приносит свои сожаления. Но мы с радостью примем украшения и любые другие предметы на хранение в нашем депозитарии. Ведь, кажется, именно этого вы желали. Верно. Склонил я учтиво голову. Именно так. Прошу внести монеты всех видов на мой денежный счет, а остальное отделить и переложить в одну из трех моих личных ячеек. Конечно, превосходное решение, господин Росгард. Прошу отдать распоряжение насчет некоторых валют местного значения, использующихся в тех или иных регионах мира Вальдиры. Например, к ним относятся связи радужных ракушек. прикажите обменять их на золотой стандарт? Или же предпочтете сохранить каждую денежную валюту отдельной статьей? Часто это имеет смысл. Если, к примеру, вы желаете навестить с торговыми целями племя лохров, не принимающие ничего, кроме ракушек и рыбы. Прошу сохранить все валюты на отдельных счетах. За это банк возьмет небольшую добавочную сумму, — предупредил меня клерк. Дополнительная отчетность и контроль, как вы понимаете. Разумеется. Прошу проверить список. Я бегло пробежался взглядом по зеленым строчкам. Почерк убористый, прекрасно разбираемый. Что ж, можно смело сказать, что я весьма неплохо обеспечен. Персонаж Росгард? Настоящий крёс по сравнению с канувшим в лету крошотом. Зелёный цвет чернил говорит о приходе. Будь цвет красный — расход. Мой личный гроз Ко времени, когда я закончил изучать ряды цифр, принесённый мною мешок сам собой опустел больше, чем наполовину. Избирательная телепортация прямо из закрытого мешка — это круто. Если я правильно понял... В мешке остались предметы, непринятые банком в качестве той или иной валюты. Кстати говоря, среди денежных строчек была одна привлекшая мое внимание. В ней речь шла о 15 хрустальных флаконах, наполненных сапфировой слюной ангхоретково. Каждый флакон считался одной монетой по ценности, приравниваемой к 250 золотым монетам. Интереснейшая валюта. Это в какой же стране за покупки слюной расплачиваются? Прямо в кассу плюют. Или же в бутылочку царят? А как сдачу дают? А чаевые как вручают? Благодарным плевком в лицо? И хоть тебе я не могу вспомнить, где именно получил флаконы. Наверняка затесались среди подарков от несчастных крабберов. Чёрт, крабберы. Меня укололо сожаление. Ведь я сыграл немалую роль в недавней трагедии. Я сначала вернул им бога Деграция, а затем привёл его к падению в божественный ад. Несчастные краберы, не успев обрадоваться возвращению бога-краба, тут же начали его оплакивать. И в этом виноват я. Все ли правильно, господин Росгард? Все верно. Прекрасно. Деньги уже отправлены в денежное хранилище. Предваряя возможный вопрос, сразу замечу, что клиентам запрещен доступ в банковское денежное хранилище. Я полностью доверяю банку Вальдиры в вопросах обеспечения безопасности моего вклада. Незамедлительно ответствовал я. «И мы сделаем все, чтобы ваше доверие к нам не пошатнулось, господин Росгард. Вернемся к предметам. Прикажете разместить их равномерно по трем ячейкам? Хотите лично разместить их по ячейкам? Прежде чем ответить, хочу задать один крайне важный для меня вопрос». Спокойно улыбнулся я и, глядя к Лерку в глаза, осведомился. «Как насчет богов?» «Прошу прощения, богов?» да «Если, к примеру, некое божество разгневается и решит наказать меня, забрав из банка все мои деньги и вещи, может ли такое случиться?» «Нет». Ответ был быстро и категоричен. «И да». «Теперь я вынужден просить прощения», — не совсем уяснил. «Все зависит от того, кому принадлежат права на предмет», — пояснил служитель. «Если предмет является из разряда особенных и по праву принадлежит божеству, то оно может призвать личную вещь одним усилием воли, и мы никак не сможем этому помешать. А если не принадлежит? Прошу прощения, сударь, но, как я понял, речь идёт о крайне мощном предмете с божественной силой. Банк Вальдиры в любом случае не согласится принять подобную вещь на хранение. Просим понимания. Ясно. Несколько огорчённо вздохнул я. Тогда прошу вас самостоятельно разместить предметы из мешка по трём ячейкам. Если не хватит места, я арендую четвертую ячейку. Деньги за регистрацию счета и аренду ячеек прошу снять с моих денежных вкладов. С какого из ваших денежных счетов? С золотого стандарта. ваше пожелания выполнены, господин Росгард. Служитель склонил голову, а лежащая перед ним темно-серая книга уже бесследно исчезла. Может ли банк Вальдиры помочь вам как-нибудь еще? Нет, благодарю за помощь. «Это мы благодарим вас, сударь, и желаем всего хорошего!» «Всего хорошего!» — попрощался я, вставая со стула. Золотистая дымка и высокий стул исчезли. Я развернулся и пошел к высоким двустворчатым дверям в конце просторного зала, наполненного народом. Посетители разговаривали на пониженных тонах, вели себя сдержанно и мудро скрывали цель визита — Однако болтливых глупцов хватало. Я сделал не больше 30 шагов и, сам того не желая, успел услышать, сколько монет на счету у прелестной девушки с персиковыми волосами. Сколько бутылок весьма особого рома скрыто в ячейке торопливого лысого гнома. Сколько рубинов сумел благополучно донести до банка улыбчивый паренек в сером камзоле Кто их тянет за языки? Большая часть моих денег находится в банке они и в моей личной комнате были в полной безопасности но во-первых я устал о них спотыкаться и я уже дважды успел поскользнуться на изумрудах во-вторых деньги могут понадобиться в самые необычные моменты и при этом в таких местах где к большому и частому удивлению некоторых приключенцев имеются отделения банка вальдиры но нет и намека на личные комнаты но и в-третьих я решил навести порядок в личных делах и вещах Ибо хаос порождает хаос. Проклятье. Я всё чаще начинаю разговаривать, как мой отец. Чтоб ему. Мягкий перезвон привлёк моё внимание к окну сообщений. Едва я успел выйти из здания банка. Послание от Кира. Оно оказалось весьма интересным и несколько тревожным. «Рос, твоего отца забрали стражи. Хотят посадить за решётку. Я задержусь, выкуплю его, но это займёт время». Ждём судью, а тот не торопится. Вкушает лангустов. «Просто отлично», — написал я в ответ. «И за что повязали папашу?» Он врезал начальнику порта, жирному Мухсию из местных. Его ещё мухой кличут. Неплохо он начал свой первый день в Вальдире. За что ударил Мухсия? Тот гад сам виноват, ударил матроса, драившего палубу пришвартованного судна и случайно забрызгавшего, проходящего мимо с досмотром Мухсия. И тут твой отец как врезал муксию Подскочил и в челюсть с размаха. Убить не убил, конечно. муксий даже не пошатнулся. Но шум начался страшный. Чёрт, что вы в порту делали вообще? Он захотел посмотреть на парусные суда. Ты не волнуйся, я его выкуплю. Просто задержусь чуть дольше. Опоздаю на полчаса. Окей, передай ему при первой возможности слова несчастного сына. Преступник хватит позорить родную фамилию и Я не стану такое говорить. Я, кстати, тоже хотела врезать Мухсию. Просто меня опередили. Сбор в кроме. Окей, до связи. Твой папа хороший. Справедливый. Отец, отец. Он не сумел сдержать характер и в этом мире. Впрочем, я испытывал гордость. Мой отец хороший. Защищает простых людей от наглых вельмож. Он рассказывал с несвойственным ему жаром о том, как в дореволюционные времена избивали по-чёрному простых моряков. Причём зачастую били ни за что. Просто из офицерской прихоти. Скучно было господам-офицерам, вот и развлекались, избивая моряков. Не везде так было, конечно, но много где. Во время рассказа лицо старшего грохотого краснело, брови смыкались над переносицей, губы сжимались, он начинал стучать кулаком о ладонь а я совсем ещё пацан, сидел на краешке высокого стула в его кабинете, разглядывая глобус, гладил рукоять кортика и смотрел на грозного отца. Хм, а ведь в тот день я зашёл спросить, чем же так славен героический крейсер «Варяг», чья превосходная модель занимала почётное место у нас в зале, к вящему неудовольствию мамы. Посему я и пошёл спросить, нельзя ли подвинуть модель крейсера, чтобы на освободившемся месте поставить хрустальную вазу. Варяга подвинуть не получилось. Как сказал папа, чином вы ещё не вышли салаги, чтобы героические крейсера двигать. Аж обидно стало. М да С описания подвигов варяга отец перескочил на капитана и офицеров, а затем дошло дело и до монолога о рукоприкладстве и его недопустимости. Уф. Доброго вам дня, господин Росгард. Мило улыбнулась мне стоящая за гостиничной стойкой стройная шатанка. Я скупо улыбнулся в ответ и коротко кивнул. С недавних пор я предпочитал меньше общаться с прелестной половиной человечества, будь она реальной или виртуальной. Иначе моя новая спутница жизни оторвёт мне голову. Здоровой ревностью Кира Кирея обделена не была. Вот ведь. Столько всего случилось за последние недели. Я начал новую жизнь в Вальдире, убив прежнего персонажа. Моей целью было заработать деньжат, дабы суметь отдохнуть в игровом мире еще с месяц. Я думал выполнить контракт, получить деньги, потихому отвалить, а затем отправиться на южное побережье и насладиться отдыхом и отвязными приключениями. Причем насладиться ими в гордом одиночестве. Я ведь человек замкнутый, подмороженный чуток, разведенный. Но все внезапно пошло совсем не так. Я получил часть легендарного сета, начал погоню за серебряной легендой. Я пережил предательство и обрёл спутницу жизни Киру, взбалмошную девчонку с характером паладина в обоих мирах. Я нашёл новых друзей. Причём все они крайне необычны, каждый со своими тараканами и мокрицами в голове, со своими устремлениями и желаниями. А если вспомнить Орбита, то он ультра-необычен, и просто с огромнейшими тараканами в голове. Причём каждый таракан, похоже, нанюхался эфира, а перед этим выпил литр абсента и закусил вымоченными в шоколаде мухоморами. Я познакомился с уймой новых личностей. Некоторые стали моими соратниками, другие оказались временными спутниками, третьи превратились в заклятых врагов. Я узнал, что моя бывшая жена, вся такая из себя правильная и тихая в реальной жизни Елена, В мире Вальдира отыгрывает роль грубой и несколько распущенной порочной ведьмы, без раздумий готовой предать меня в обмен на сет изумрудной ласточки. Да и мои старые друзья оказались весьма непросты и преследуют собственные непонятные мне цели. При этом я для них та самая пресловутая разменная монета. Роско. У меня появилась дочь. Она не настоящая девочка из плоти и крови. Она лишь горстка цифровых данных. Правда, эта горка быстро превращается в гору. Причем, помимо знаний и умений, там целая куча ядерных эмоций. Дочь вся в меня. Растет неучем. корпению над учебниками предпочитает скачки на волках. Изучению физики предпочитает обучение у наставника орбита, который ее, если чему и научит, то уж точно не вязанию крестиком. Хотя, кто знает лысого эльфа? Он вполне может оказаться заслуженным мастером по вязанию. И да, дочь моя хоть и полностью виртуальна, но при этом она весьма непосредственная и живая. Совершенно обычный ребёнок. Надо срочно наведаться в тишку. Пора строить надёжно защищённое родовое гнездо. Остановившись у нужной двери, я взялся за начищенную медную ручку и повернул её. Шагнул в личную комнату. Остановился на пороге и с горестным вздохом взлохматил и без того лохматые волосы. Бардак. Первозданный хаос. Последствия взрыва. Свалка. Последнее определение подходило лучше всего. Личная комната выглядела как свалка. Что то только не валялось на полу. Каких только предметов не лежало у моих ног. И со всем этим мне надо разобраться меньше, чем за час. Рубины, алмазы, золото и прочие драгоценные вещи я уже собрала и отнес в банк. Теперь возьмусь за другие предметы. Потом мне надо будет на скорую руку собраться и отправляться в городок Кром. тренинг Я открыл сообщение. И прочел послание от некой особы с именем Акуса Туманная, принадлежащей к клану неспящих. Короткая записка оповещала меня в том, что задержка с прибытием чёрной баронессы успешно разрешена. Через час меня просят быть в реальном мире, дабы назначить место встречи с госпожой Чебе и ее сопровождающими. С глубоким уважением глашатой клана неспящих. М-да, вот и накрылось еще одно мое начинание. Быстро настрочив Акусе ответ, затем я отправил послание Кире, где сообщил об изменении графика и о том, что вскоре нам надо вываливаться в реал. Настало время переговоров. Пришло время подписания официального договора с кланом Неспящих и его бессменным лидером Чёрной Баронессой. Опустившись на колени, не ради благодарственной молитвы, я принялся разгребать завалы. Тут много детских вещей, валяющихся прямо кучей. Кира вручила подарки роски не более пары часов назад, и все вещи были аккуратно запакованы. А теперь они разбросаны, словно их тайфун разметал. Что примечательно. Роска предпочла остаться в старой одежде, той, что была сшита для неё на заказ кланам неспящих. одежка уже трещала по швам, дочка росла как на дрожжах, но менять платье не стало А ещё я заметил у Роски новую привычку. Она предпочитала ходить босиком. Встречу Орбита, намылю ему наглую харю. Тощий эльф привил моей дочери не самые лучшие привычки. Я всей душой за простоту в одежде и поведении, однако отказываться от обуви — не самая лучшая идея. А вот игрушки. Десяток кукол различных рас и внешности. Каждой кукле прилагались коротенькие записки от дарителей. Все записки и подарки от неспящих. Кукол передали сегодня, когда я выходил из гостиницы. Та самая милая шатенка за стойкой регистрации. Куклы дорогие. А две из них так и вовсе от известнейших кукольных дел мастеров. Обе коллекционного статуса. А Роско подарками не заинтересовалась абсолютно. Проигнорировала отличнейших кукол, за которых другая девчонка душу отдаст. Зато Роско заинтересовалась кое-чем другим. Я перевёл взгляд в угол личной комнаты. Там стояла обычная кровать, рассчитанная на взрослого человека. Рядом маленький сундучок. Над кроватью дорогой гобелен. Всё это я заказал мимоходом, стараясь в попыхах создать дочери хоть какой-то уют. Сейчас гобелен над кроватью увешан рыболовными принадлежностями. Удочки, сачки, мотки лески, ровные ряды поплавков и грузил, катушки и какие-то вовсе непонятные мне штуковины. Сундучок у кровати забит тем же самым рыболовными снастями. Роска без малейшей жалости ограбила меня и Киру, забрав у нас всё имеющее малейшее отношение к рыбалке. От меня Роске досталось немного. Чешуя разная до да пара плавников, плюс связка копчёной рыбы. Кирея же отдала весь свой рыболовный арсенал, и Роска с диким восторгом его приняла. После чего мне пришлось пообещать дочери в подарок самый навороченный спиннинг, самоходную волшебную лодку, иллюстрированные энциклопедии по рыбалке, и 10 килограмм полосатых червей-агролов. Трудно отказать ребёнку с горящими надеждой глазами. Поэтому я дал твёрдое обещание, а затем рассказал Кирея. Та долго смеялась. Дело в том, что каждый червяк-агрол стоит одну золотую монету, а весит граммов 6 М-да. Такой высокой цене есть оправдание. Агролы считаются одной из лучших наживок для пресноводных рыб-вальдиры. И на червей-агролов Очень хорошо ловятся серебряные и золотые рыбы-сундучки. Если передать происходящее с Роской несколькими словами, моя дочь свихнулась на рыбалке. И заметьте, все её вещи в хаосе, а вот рыболовные снасти любовно развешаны или аккуратно убраны в сундучок. Но это не самое страшное. последние дни Роска не расставалась с тираном. А сегодня, когда я робко попытался забрать легендарного волка у дочурки, Меня встретили обиженно надутые щёки, насупленные брови и до за расстроенные глаза. Я отступился, позволив дочери и дальше гулять вместе с тираном. Чёрт! Из остальных странностей подрастающей дочери была страсть к серебру, к этому благородному металлу, воспетному во многих книгах и фильмах. Под кроватью Роски лежало множество серебряных монет. Большую часть я сдал в банк, но кое-что из серебра оставил не тронул серебряные украшения, найденные в тайнике на озере Найкал. Разумом я прекрасно понимал, что сам виновен в происходящем. Ведь это я прописал увлечение и привязанности моей виртуальной дочери. И вот они начали проявляться. В том числе и страсть к чтению. Роско читала взахлёб. Вон стопочка книг у кровати. Там же литература реквизированная у меня. Книги про великого навигатора. Буду у дочери теперь тонкости собственной профессии вызнавать. Размышляя, я успел сложить аккуратно детские вещи. Когда раздался вежливый стук, я отворил дверь, передал несколько золотых монет и, попрощавшись с двумя дюжами грузчиками-полуорками, начал затаскивать в личную комнату мебель. Два больших сундука из тёмного полированного дерева, украшенного резьбой на рыболовную тему. В них я сразу поместил всю одежду, обувь, и куклы дочери. Сундуки встали у стены рядом с кроватью, клацнули опустившимися крышками и замерли в ожидании новой владелицы. Большой книжный шкаф. Он встал рядом с сундуками, вместив на полки все книги. А ведь дочь скоро перестанет появляться в моей личной комнате. Ну и ладно. Последней деталью стал большущий ковер, расстеленный у кровати. На нем изображен грозный лесной волк, Мирно спящий у лесной опушки. Помимо перечисленных вещей, я приобрел десяток обычных ящиков. Их я расставил у противоположной стены и выборочно принялся забрасывать в них разные предметы. Старая экипировка и оружие сразу легли в один ящик. Пусть лежат там до тех пор, когда у меня появится время и желание ими заняться. В другой ящик со звоном встала целительная алхимия. В соседний ящик — алхимия, влияющая на ману полюбовавшись на ровные ряды крутобоких пузырьков с красной и синей жидкостями, я закрыл крышки и принялся разгребать завалы дальше. А здесь очень интересная коллекция — грязная сокровищница во всём своём великолепии. Тут только Роско от скуки покопалась Это вещи из тайника озера Найкала. Кое-что моя дочь забрала, перед этим не забыв спросить формального разрешения. То есть поставила перед фактом изъятия, держа в руках перевернутый серебряный шлем, заполненный более мелкими вещицами. Сам серебряный шлем я осмотреть не успел. Просто покорно пообещал, что не стану забирать выбранные ею классные штуки. Внутри шлема я все же успел различить с десяток различных рыболовных крючков. Загадочную блесну в виде щуки, выточенный из странного ярко-желтого дерева поплывок и скелет неведомой рыбы, поражающий количеством зубов. Думается, мне сих предметов более не видать. Ну и ладно. В тайнике рыбака Афросии ещё немало призабавных предметов. Золотой меч. Не позолоченный, а целиком из благородного металла. Ни малейших символов на лезвии или рукояти. Нет ножен. Меч не идентифицирован, тут нужно идти к специалисту. Но это не церемониальное, а боевое оружие. Судя по тяжести, размерам, хищной форме лезвия и отсутствию каких-либо украшательств. Люстра позолоченная, с обилием золотых и серебряных цепочек. В описании роскошного светильника четко указано лишь одно — имя сотворившего его мастера. Некий местный по имени Книшик Форсий из города Люцерновый холм. Люстра открывала море возможностей для пытливого разума. Я легко мог предположить, откуда следовало начинать с телепортацией в Люцерновый холм, где надо найти искомого мастера, предъявить ему люстру, узнать, для кого он ее ковал, потом сыскать истинного владельца, вернуть дорогостоящую пропажу и узнать, что люстра была малой частью набора, состоящего из пяти или даже восьми предметов, являвшихся гордостью дома, но украденных некими злодеями. И не согласится ли добрый герой разыскать оставшиеся части набора в обмен на достойнейшее вознаграждение и вечную благодарность владельца? Понятно, что это лишь мои фантазии. Обычные домыслы, сделанные навскидку. Всё может оказаться как проще, так и сложнее. Идол. Этот предмет куда интересней. Истукан выполнен из камня. Макушка и руки покрыты позолотой. Глаза рубиновые. На ладонях лежит скрученный свиток, тоже каменный. Несколько пальцев настолько длинны, что полностью обхватили свиток. Здесь прямо загадка. Даже если я сумею вытащить из неразгибающихся пальцев свиток, как развернуть каменную бумагу? Капнуть на свиток особым эликсиром, сваренным из слюны пяти драконов? Подставить под размягчающий плевок какого-нибудь особого зверя? Прочесть стихи, молитву, станцевать танец? Вариантов тьма. Но одна подсказка есть. Идол не идентифицирован. Опять требуется помощь специалиста по идентификации. Большое овальное блюдо покрыто уймой загадочных символов и рисунков. Причем знаки и рисунки идут сплошным вертикальным потоком. Блюдо внешне напоминает не посуду, а книжный лист из необычного материала. Само блюдо совершенно заурядное, просто выполнено из дорогого металла. А символы я прочесть не смог. Если судить по рисункам, там кого-то убили, потом закопали у каких-то гор, после чего пустили поверх могилы водный поток. Уж закопали, так закопали. Да и убиенный поражал своей ужасностью. Пара десятков ручищ прилеплены к громадному мускулистому телу безо всякого порядка. Уродливая плешивая голова с большущими ушами-лопухами и вывернутыми губищами. Глаза вроде косые, но по одному рисунку становится ясно, что видел этот монстр прекрасно. Без промаха, разя своих врагов, убивая их десятками. В общем, уродливого парня завалили с превеликим трудом и ценой больших жертв. Наверное, поэтому и могилу такую выбрали. Рисунок гор характерный, можно попытаться найти могилку. А дальше что? Хотя... Блюдо я поднял, завернул в старый плащ, после чего покинул личную комнату и спустился к регистрации. Там обратился всё к той же улыбчивой шатенке и, передав ей блюдо, спросил. «Возможно ли сей предмет передать моему другу, когда он в следующий раз посетит гостиницу?» «Конечно, добрый господин, но это услуга платная?» «Разумеется». Я вручил девушке несколько золотых монет. «Буду вам премного благодарен». «Всё будет сделано в лучшем виде», — клятвенно заверили меня. «Как зовут вашего доброго друга?» «Бом-бом-тащу-качу», — ответил я не обратив особого внимания на смешливое фырканье, проходившее мимо черноволосой гнома в серо-белых доспехах. ничего тут смешного? У Бома ещё вполне нормальный игровой ник. Всё будет сделано в лучшем виде». Вновь повторила Шатенко и, подарив извиняющуюся улыбку, перевела взор на подошедшего к стойке рыжеволосого лучника, держащего в руках злобно визжащего полосатого кабанёнка. Я заметил, как взор лучника застыл на моём игровом нике и поспешил подняться по лестнице. Надоело быть мелкой игровой легендой. По пути к комнате настрочил послание к бому. «Привет, хомячище! Мне срочно надо вываливаться в реал. Дел выше крыши. Наткнулся на кое-что интересное, но, скорее всего, опасное. Это что-то вроде зашифрованной карты или легенды. Выглядит, как большое овальное блюдо из золота. Продавать его не надо». Изучи рисунки, поспрашивай осторожно. Чудится мне, что скрывается там что-то интересное. Как минимум, древняя могила, скрытая под руслом реки. Дело может оказаться интересным и выгодным. Изучишь вопрос? Блюда тебе передадут, как только зайдёшь в любую гостиницу. Отправив письмо, я вернулся к предметам из тайника рыбака Афросия. Успел разложить несколько ювелирных безделушек по ранжиру ценности. Опять в банк тащиться придётся. «Ценных предметов много. Особого ничего нет. Рядовая ювелирка. Почти всё женское. Бонусы есть, но большей частью на ловкость и интеллект. Мне бы прибавка к уму не помешала, но носить в ушах золотые сердечки с рубиновой сердцевиной я не собирался. Подарить Кэлен? Ей бы пригодилось. Уровень от 130-го. Почти-почти. Но как воспримет такой подарок её воздыхатель Крей?» Мне лишние головные боли ни к чему. Поэтому все вещицы отправятся в банк». Едва принял решение, как звякнул интерфейс. Послание Бома было оптимистичным и решительным. «Понял тебя, босс, вот это дело. Уже бегу в гостиницу. Разузнаю все, что могу. Если что-то наклюнется по блюду, тебя ждать? Из наших кого с собой брать? С блюдом потом что делать? Могу его загнать задорого. И вроде Кирея что-то отписала, что мы можем отправиться в темный край». Не став тянуть быка за вымя, я ответил тут же. Тёмный край отменяется. Планы ускорились. Блюдо потом верни мне. Поставлю на каминную полку. Меня не ждите, я тут зашиваюсь в делах. Наших собирай, воодушевляй тащи за собой. Движение важно. Не забудь про Роску. И Орбита. И мой волк с вами пойдёт. И ещё, бом. Если там наклюнется денежный прибыток, то сразу предупреди всех. 10% от всей суммы пойдет в общую казну, за которой приглядишь ты. Понял. И понял внятно, босс. Так и сделаем. Если отправимся в путь, отпишусь. Удачи. Вот и пообщались с деловитым Ишаком, обожающим выгоду. И нашлось занятие ребятам. Я прекрасно помнил недавний разговор с Бомом. Полуорк был в то утро необычайно серьезным и даже торжественным. Создание клана. Нашего клана. Собственного. Тот путь, по которому прошло множество игроков до нас. И, судя по всему, Бом относится к идее создания клана чрезвычайно серьезно. Я пока не готов дать конкретный ответ. Потому что не знаю ответа. Я толком и не размышлял на эту тему. Мне просто некогда. Едва я сяду и что-то начну обдумывать, как меня тут же срывают с места и головой бросают в очередной омут приключений. И вот он, закономерный итог. Я тащу за собой множество хвостов. Возможно, это через чур лес, но для такого простого парня, как я. Но я себя сравнивал с громадным китом, плывущим между гарпунерскими судами и через рыболовные сети. В меня впивается гарпун за гарпуном. Я тараню сеть за сетью и тащу весь груз за собой. Остановиться бы, стряхнуть сети, вырвать пусть даже с мясом гарпуны, То есть закончить, наконец, все начатые но незавершённое дела Но я почему-то не останавливаюсь. Я продолжаю плыть вперёд. Но когда-нибудь кит попросту не сможет продвигаться вперёд. Гнёт незавершённых дел и делишек утащит меня к тёмному дну, откуда мне уже не подняться. О, как я начал выражаться. А всё из-за недавней морской баталии, что разыгралась на моих глазах. Там многих китов и кашалотов убили гарпунами, Поймали сетями и просто порубали на куски. Жесточайшая была битва. Вот и не сходит с языком морская тематика. Однако главное я всё же уяснил. Не пытайся сделать все дела самостоятельно. Делегируй их. То есть без беззастенчиво сваливай проблемы на других. Сейчас бом и компания займутся загадочным золотым блюдом. Возможно, их ждёт весёлая заварушка. Когда они справятся или потерпят поражение... Если я всё ещё буду занят, то передам бому золотой меч или позолоченную люстру. Пусть разузнают, что связано с этими предметами из тайника рыбака-пропойцы. А затем очередь дойдёт и до каменного идола с позолоченной макушкой и со свитком в ладонях. А ещё мне очень интересно, как там поживает доктор Вайболит и его новый близкий товарищ Шмыговик. Эта парочка явно подружилась во время подземной авантюры в руинах давным-давно заброшенного храма в городе Тишка, И док очень сильно переживал, когда вора Шмыга заключили под стражу, а затем отправили куда-то очень глубоко, в подземелье Альгоры, в тёмные и сырые тюремные казематы. Вот зачем игроку самолично защёлкивать на себе кандалы? Ещё одна загадка. Не то, чтобы я прямо жаждал засунуть нос в чужие дела, нет. Тем более Шмыг полностью выполнил моё поручение, сделав работу качественно. Но всё равно гложет меня червячок любопытства. Пока размышлял, окончательно разобрался с ювелиркой. Особенно много цепочек, серебряных и золотых. Целый пук получился. Можно настоящий трос сплести. Их я отнесу в банк. Почему-то не тянет меня ничего продавать. Когда у тебя подрастает непоседливая дочь-богиня, ты понятия не имеешь, что тебе может понадобиться в следующий миг. Вдруг роски потребуется 100 цепочек по какой-то невероятной причине. Бред. Может и бред. Но я продавать ничего не стану. Арендую дополнительные ячейки в банке Вальдиры, и пусть хранятся вещички под надёжным присмотром. В следующий ящик я забросил последнее тряпьё. Поглядел на опустевший замусоренный пол и с облегчением вздохнул. Завершение любого дела, или хотя бы его малые части, дарит чувство удовлетворения. Теперь идём дальше. Я перевел взгляд на кровать троски под которой валялись в пыли части легендарной звериной экипировки. Экипировка тирана. Нагрудник и ошейник. Оба предмета безымянны. Вчера вечером меня просветили на эту тему. Пока я не выберу название предметом, они не включатся на полную силу. Пока их показатели стандартны, хотя и выше средних. Плюсы на защиту, силу, ловкость или что там еще. Как только я наименую предметы, Все разом изменится. Первым делом игровая система спросит, какое именно направление я предпочту для звериной экипировки питомца. Защитное или нападающее? И от моего выбора будет зависеть очень многое. Выбрать очень тяжело. Это похоже на размышления инженера-конструктора, проектирующего танк. Навесить дополнительные броневые пластины на машину? Или же лучше поставить еще один спаренный пулемет? Повысить живучесть машины или сделать упор на боевую мощь? Я долго откладывал момент, но время пришло. Нагрудник и ошейник. Надо придумать для них название. В этом деле я далеко не спец. Не моё это звучащее и многозначительное название придумывать. К тому же стесняюсь я подобного. Ой, как стесняюсь. А ведь другим пофигу я ни один и не два раза видел игроков в самостоятельно созданной крафтовой экипировке. И вдоволь начитался таких названий, как «Уничтожитель вселенной», «Нагибатор нагибаторов», «Кромешный адский волшебный зверь», «Недостигающий недостижимого», «Энтропия хаоса и порядка», «Длань лютого шамана смерти», «Несокрушимый хохот печального рыцаря», «Защита пламенного сердца», «Три шестерки, три шестерки, три шестерки», «Шлем темного властелина», «Божественный эталон», и так далее, и тому подобное. Людская фантазия всегда вызывала у меня большое уважение. Хм, а если просто назвать «ошейник тирана»? Звучит коротко и скромно. Тогда и нагрудник тирана? Решено. С еще большим облегчением выдохнув, я вытащил из-под кровати предметы, стряхнул заурядную пыль с легендарных вещей, почистил рукавом блестящий металл. Взялся за нагрудник, Вчитался в свойства и, найдя мигающую строчку «Название не выбрано», нажал на нее пальцем. Вместе с мелодичным торжественным звуком передо мной сразу же появилось сообщение. «Внимание! Вы хотите дать название данному предмету?» «Данная процедура необратима». «Да-нет». «Да» и без раздумий. Просьба произнести название предмета медленно и отчетливо, либо воспользовавшись виртуальной клавиатурой для ввода названия. «Данная процедура необратима». «Нагрудник тирана!» Я постарался произнести максимально четко. «Внимание! Вы хотите дать название нагрудник тирана данному предмету?» «Данная процедура необратима!» «Да, нет!» «Да!» Еще один мелодичный перезвон, и у блестящего нагрудника появилось название. Мерцающий передо мной экран со свойствами предмета резко увеличился в размерах, Появились новые данные, а старые изменились или вовсе исчезли. Затем все покрылось почти непроницаемым туманом, после чего игровая система выдала последний запрос. Внимание! Выберите преобладающий тип свойств для предмета. Выбор между защитная или же атакующая. Данная процедура необратима. Ваш выбор. Защитная, атакующая. Защитная. И снова я не стал раздумывать. Почему? Потому как хоть один предмет из легендарного звериного сета должен быть направлен на защиту моего волка. Тиран достаточно быстр, неутомим, зубастый свиреп. А вот здоровье маловато. Мерцающий туман исчез, дав мне увидеть свойства предмета. Тип. Звериная экипировка. Название. Нагрудник тирана. Описание. Броня. Черно-белая пластина, надежно защищающая грудь легендарного волка. Класс предмета — легендарный. Прочность уничтожить невозможно. Дополнительно, украсть невозможно. Внимание, предмет из легендарного сетового набора. Количество предметов в сете — 2 Ограничения по минимальному уровню — нет. Дополнительно, даваемые предметом эффекты увеличиваются пропорционально уровню персонажа. Текущие эффекты. Плюс 16 сила, плюс 14 ловкость, 36 выносливость, плюс 25 защита. Умениеспособность. Плюс 2 к умению хриплый вой, плюс 3 к умению волчий нюх, плюс 1 к умению волчий хват, плюс 2 к умению волчий рык, плюс 0 к умению воодушевления стаи, плюс 0 к умению кровавая охота, плюс 0 к умению запредельная ярость зверя, плюс 0 к умению последу великих. Количество экипированных сетовых предметов «Легенда волка» — один из двух. Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов — нет. Прочитав, я призадумался, машинально собирая с пола оставшиеся деньги и драгоценности. Некоторые умения тирана мне прекрасно знакомы. Парочка из них мой волк успешно пользовался. Об остальных умениях, особенно тех, что указаны в самом конце списка, я никогда и не слышал. И в этот раз дело не в моей плохой информированности и всегдашней тупости, а в том, что умения уникальны и принадлежат чересчур молодому легендарному волку. Тиран попросту еще не развил новые навыки. Соответственно, и бонусов к ним нет. Насколько я понял, части доспеха намертво привязаны к моему пету и поэтому статы на них динамично меняются в зависимости от уровня тирана и неважно, надеты на волка ошейник с нагрудником или нет. Вывод прост. Надо продолжать развивать тирана, чтобы он материал и обзаводился новыми способностями. Однако в данный момент легендарный волк служит не мне. Он выполняет роль верного скакуна для одной непоседливой девчонки, грезящей приключениями и рыбалкой. Да и я сам загружен неотложными делами выше крыши. Взяв в руки шипастый ошейник, я старательно повторил те же самые процедуры с новым предметом экипировки. Название дал почти такое же. А вот направление предмета выбрал атакующее. Защита защитой, но и про забывать не стоит. Спустя секунду я держал в руках полноценный образчик легендарной экипировки. Тип. Звериная экипировка. Название. Ошейник тирана. Описание. Толстая и широкая полоса прочного металла, согнутая в мощный волчий ошейник, утыканный острыми шипами.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 Количество экипированных сетовых предметов «Легенда Волка» — один из двух. Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов? Нет. С этим разобрался. Пробормотал я, откладывая предметы на крышку одного из ящиков. Гребем дальше. Вот это что за конструкция и кто архитектор. Конструкцией я назвал довольно забавное сооружение, состоящее из пяти разных золотых кубков и чаш, стоящих плотным кругом и массивный золотой обруч с сиреневым камнем, лежащий поверх них. Эдакие Стоунхендж с горкой золотых монет посередине. Наверняка скучающая в одиночестве Роско постаралась. Детское самовыражение? Архитектурный золотой памятник я разобрал, предварительно сделав несколько скриншотов с различных ракурсов. На всякий случай. Кубки и чаши вместе с монетами отправились в мешок. А обруч я крутил в руках минуты три. «Это же та самая золотая корона, про которую я совсем забыл». Именно его напяливал на дурную голову вечно пьяный рыбак Афросий, восседающий на самой вершине высокой каменной свечки скалы, высящейся над мирными водами гигантского озера Найкала. Рыбак в золотой короне пил дрянное вино из золотого кубка, сверху наблюдал за танцами лохров на соседнем островке храме и воображал себя великим и богатым королем, окруженным веселящимися подданными. Внешне обруч богат и прост. Широкая золотая полоса украшена большим сиреневым камнем с красивой огранкой. Предмет не идентифицирован. Отложу к остальным предметам из того же списка — к золотому мечу и идолу со свитком. Покрутив обруч ещё немного, я поднял его обеими руками и поднёс к своей вихрастой макушке, намереваясь примерить головной убор королей. Вдруг я стану выглядеть как великий и могущественный человек. Вряд ли, конечно. Но вдруг... Злата-корона почти коснулась моих волос, когда зазвеневшее сообщение заставило меня вздрогнуть и выронить обруч, разочарованно сверкнувший драгоценным камнем. Кто там ломится мне в почту? «Босс, пара намёток уже есть. На блюде изображена битва с Дэвом, или же Дэйвом, как их ещё называют. Те ещё страхолюдины. Продолжаю копать дальше». Учти, знакомый и надёжный оценщик предложил за блюдо очень большую сумму золотом. Сейчас топаю к знакомому местному историку, тоже надёжному. Наши потихоньку откликаются и собираются. Подцикав зубом на испанский манер, я написал ответ. блюдо не продавай. И заодно поспрашивай у историка о золотом мече, золотом головном обруче с сиреневым камнем и каменном идоле с золотой макушкой и каменным свитком в руках. «Ого! рост ты кого ограбил? И почему меня на дело не взял? Я бы помог вынести вещички!» «Спишемся позже, подельник. Копай глубже и дальше. И учти, сильно далеко и надолго не убегайте. В зоны без телепортации и возможности связи не суйтесь. Мы должны быть постоянно на связи следующие несколько дней». «Почему?» «Потому! Это важно! Все, копай дальше!» Завершив общение... Я покосился на золотой обруч, осторожно поднял его и отложил к прочим особым предметам. сгреб с пола весь мусор, состоящий из монеты украшений, после чего направил стопы к выходу. Пора вновь навестить банк Вальдиры и пообщаться с учтивым служащим. Новое сообщение я воспринял как давно ожидаемую новость. Оно исходило снаружи, шло из реального мира, посланного при помощи Вальдиры-мессенджера, о чём говорила соответствующая мигающая иконка, и гласила. «Я готова к встрече, Росс. С глубоким и радостным уважением твоя чёрная баронесса». «Просто отлично», — пробурчал я, сбегая по лестнице, с мешком денег за плечами. «Времени не хватает даже на то, чтобы деньги с пола смести». «Так давай я помогу», — подскочил со стула невысокий и незнакомый светловолосый гном. «Помочь бабло грести?» Не ответив юмористу, я покинул гостиницу и побежал к банку. Лишь бы не грабанули по пути. Быстрее, быстрее, быстрее. Часть дел сделана, часть дел начата. А в мою дверь уже вот-вот постучаться. В буквальном смысле. Причем не в виртуальную дверь, а в реальную. Настоящую. Кто постучится? Ну как кто? Она.